Глава 15. Машина, взвизгнув шинами, вылетела на улицу Советскую. Не сбавляя хода, я проскочил на красный, напугав парочку пешеходов на первых полосах зебры. Те шарахнулись в сторону, схватившись за сердце. Простите, граждане, форс-мажор. Серега, я кивнул на заднее сиденье, там виола лежит. Свяжись с участковским москвичом. Где там гонят уазик? И в дежурку сообщи, пусть гаишников поднимают. Перекрыть надо город. Блин, командир. вохромеев мельком глянул на часы. «Развод нарядов сейчас у гаишников. Нет патрулей на маршруте». Я маневрировал между истошно сигналившими мне автомобилями и только процедил. Бардак. Иногда приходилось пересекать сплошную и пугать встречный поток машин. Те гудели клаксонами и испуганно шарахались по сторонам. Вахромеев ужиком перегнулся через спинку сиденья и выудил радиостанцию. Пощелкал прибором. Покрутил его в руках, будто искал потайные кнопочки, но Виола не реагировала. «Плохо дело, командир. Похоже, батарея сдохла. Почему у тебя в машине стационарной нет?» «А я знаю», — огрызнулся я от досады, что вовремя не зарядил рацию. «Потому что не оперативная «Волга», а начальство в Москве возило. Дали такую. Смотри в оба». «Не вижу его». Сергей крутил головой, но повсюду сновали лишь гражданские авто. «Если подумать, то... Да ё-моё!» Я постоянно отвлекался на ситуацию на дороге. Куда он может на расписном озер рвануть? Явно не в город, машина приметная. Скорее всего, в гаражи махнет. Вахромеев ткнул пальцем в ответвление на грунтовку в массив уродливых бетонных и кирпичных коробок. Давай туда. В центр города Резона нет соваться. Я резко затормозил, чтобы не пропустить поворот. Шины завизжали об асфальт. Сзади в меня чуть не въехал Запорожец. В окно надуло запах женой резины. Крутанул баранку и снова дал газу. Вохромеев не ошибся. В конце грунтовки на окраине гаражного городка стоял желтый милицейский москвич с разбитой мордой, из которой, словно слезы, вытекала вода пробитого радиатора. Рядом с машиной чесали репу двое в форме, а Погодин сотрясал кулаками. Мечутся вокруг и что-то кричит, очевидно, ругает нерадивых участковых, что и авто угробили, и из погони выпали. Я посигналил. Завидев нас, Федя замахал руками, пытаясь остановить. Я помотал головой в распахнутое окно, мол, не до тебя сейчас, брат. «Спешим». Не стал терять драгоценное время и пронесся мимо, успев только разглядеть, куда Погодин ткнул напоследок пальцем. Он сразу понял, что каждая секунда дорога. Если у вас свернет в разветвление закоулков, то пиши пропало. Подпрыгивая на колдобинах и не жалея подвески, я погнал в «Волгу» по наводке друга. «Кого это они въехали?» — недоуменно оглядывался назад Вахромеев. «Рядом ни машин, ни столбов». «Похоже, что Березов их и припечатал», — процедил я, вцепившись в руль. «Следи за дорогой, Серега. Где этот гад? Не видишь?» Как сквозь землю провалился. Вахромеев даже чуть привстал на сиденье, вглядываясь в местность. «Давай туда. Там много закоулков. Скорее всего, машину бросит, а дальше пешком затеряется». Я резко повернул и попал в слепую зону перекрестка. «Осторожно!» – заорал напарник, судорожно вцепившись в панель. Сердце мое ёкнуло, еле успел надавить на тормоз. Вовремя. Мы клюнули носами, чуть не припечатав их о приборную доску. Машина резко встала, едва не подзев на капот мужика с войсками лука и картошки. Овощи разлетелись по лужам, а мужик шарахнулся в сторону и врезался в столб. Шлепнулся на землю и, покрывая округу, сочным матом пытался подняться. Я распахнул дверь. «Жив?» «Прости, уважаемый, мы из милиции». «Да что же творится?» Сидя на земле, тот махал руками. «Второй раз за день милиция чуть не раскатала. У вас что сегодня? Гонки за вымпел лучшей команде?» «Как второй? Когда?» Из всех причитаний мне было интересно только одно. «УАЗик чуть не протаранил меня», — плевался мужик. «Милицейский». «Куда он поехал? А мне какая разница?» «Туда!» — махнул мужик с досадой в сторону поля, где обрывался гаражный городок. Я захлопнул дверь и даванул на газ. Волга рванула с места, забросав напоследок грязью только оправившегося от испуга мужика. Ветер донес обрывки матов, но, скорее всего, не в наш адрес, а так. Для связки слов и мыслей, успокоил я себя. «Это куда дорога ведет?» — спросил я, петляя между гаражами. «На объездную», — ответил Вахромеев. «Значит, Березов из города решил свалить. Не бросил УАЗ в гаражах, как мы предполагали. Но там же областные трассу перекроют», — недоумевал я. «Далеко ему не уйти». «А он возьмет и поле сурванет», — предположил Вахромеев. «На такой машине можно и в объезд. А перед поселком каким-нибудь бросит автомобиль, сядет на сельский автобус или на попутку. И ищи ветра в поле». «Логично». Я выжимал из служебной «Волги» все соки. Грунтовка вывела на асфальт, и тут уже наше преимущество. Хрустнул передачей, набирая скорость. «Вон он, командир!» — подпрыгнул на сиденье Вахромеев. «Видишь? Желтая точка впереди!» «Теперь не уйдет!» Я врубил следующую передачу и притопил педаль газа. Стрелка спидометра скакнула к отметке в 140. Вот уже до беглеца метров 300, 200, 100. «Заметил нас, сволочь!» — стукнул по панели кулаком Вахромеев. «Тормозит! Сейчас в поля свернет!» «Эх, только не это!» «Стреляй по колесам!» — гаркнул я. Вахромеев вооружился и высунулся было в окно, но надежно навести ствол ему все не удавалось. «Это вам не в кино! На ходу, по такой же движущейся цели, еще попробуй попади!» «Далеко! Ближе давай! Вот гад! В поле свернул, я так и знал!» Уазик запрыгал по лугу. Скорость его упала в разы. В металлической коробке кабины, где даже панель приборов железная, легко расшибиться на ухабах. Пока не начнется совсем жесткое бездорожье, мы еще можем его преследовать. Есть шанс догнать. Я слетел с асфальта в поле. Слишком резво. Волга чуть не уткнулась носом в землю. Подпрыгнула, тюкнув нас по макушкам потолком и понеслась дальше. Под днищу заскребла трава. Вахромеев одной рукой уперся в потолок, чтобы снова не стукнуться. Я мог только вцепиться в баранку, но это не помогало. На ухабах бился головой, но с цели глаз не спускал. Только зубы скрипели от напряжения. Зато расстояние до беглеца сокращалось. Ровное поле преимущество УАЗу не давало. «Я сбавлю скорость и стреляй!» — крикнул я, пытаясь удержать брыкающуюся машину. Сергей снова высунулся в открытое окно с пистолетом наготове, в этот раз решительнее. Сел полужопицей на проем, одной рукой уцепился за стойку открытого окна, а правой навел ствол. Бах, бах, бах! Выстрелы раскатами пронеслись над полем. Он пальнул еще и еще, вот уже все восемь патронов ушли в никуда. Тряска и неудобное положение для стрельбы мешали попасть в цель. Одна пуля вошла в заднее стекло, это я увидел. Другая разбила задний фонарь. Но все не то. И для психической атаки не годится. Березова так просто было не напугать. Он еще не то видел. «Я перезаряжусь!» — крикнул Вахромеев и сполз обратно на сиденье. «Притопи пока! Жми!» Пока он вставлял запасной магазин, я прибавил скорость и немного сократил расстояние до УАЗа. «Все! Не гони шибко!» — крикнул Серега и снова полез в окно. Пришлось снизить скорость, чтобы его не выбросило из машины. «Бах! Бах! Бах!» Пауза. Долгое прицеливание и попытка совладать с пляшущим в руке стволом. «Бах! Есть!» — заорал оперативник. Уаз провалился на заднее правое колесо. Резина слиплась, и машина села на обод. Его зад потянуло вправо. Еще немного, и Уаз развернет перпендикулярно. Но Березов не лыком шит. Сука, успел среагировать. Крутанул руль в сторону заноса, затем резко в противоположную и обратно. Машина повиляла, будто раненый зверь выровнялась и, рыча двигателем, настырно поперла дальше, привалившись на правый бок. Впереди показался лес. «Вот падла!» — негодовал Вахромеев. «В чащу нас ведет, там точно не пройдем. Сейчас еще пальну. Нужно до леса его остановить». Бездорожье брало свое. Я не мог догнать танк даже со спущенным колесом. Он неплохо шел и на ободе, шлепая ошметками резины, вминая траву и перескакивая через ухабы. А моя ласточка вязла в травостое, то и дело билась днищем о пригорке. Сергей снова полез в окно. Я сбавил ход, чтобы дать ему возможность балансировать и хорошенько прицелиться, но под колеса неожиданно откуда-то скакнула кочка. Бум! Волга подпрыгнула и выплюнула в его наружу. Тот кувыркнулся по траве. Я видел в зеркало заднего вида, как он, прихрамывая, встал на ноги и махал мне руками. Мол, все нормально, командир, не вздумай останавливаться. Ландшафт поменялся. УАЗ нырнул в лес. Я матюгнулся и избавил скорость, обруливая деревца редколесья. Главное, в кустах не увязнуть. Черт, теперь точно уйдет. Вот сука. Проехал еще метров двести и уткнулся в чащу. Впереди бурелом, проломленный танком, но даже в образовавшуюся просеку. Саваться на моей пузотерке бесполезно. Я злобно стукнул по баранке обеими руками, плюнул в открытое окно и остановил многострадальную Волгу. Кажется, еще и радиатор закипел. Вылез из машины и пошел по примятым кустам, что вели вглубь леса. Пешком я его явно не догоню, я это знал. Но азарт погони и досада от упущенного шанса гнали вперед. И, о чудо! Впереди показался знакомый желтый бок с синей полосой. Я выхватил пистолет и побежал. Уаз приткнулся в зарослях шиповника. Странно, будто завяз. До него метров тридцать. Я пригнулся и осмотрелся. Похоже, в машине никого. На просвет в окнах силуэтов в салоне не видно. Я осторожно подобрался ближе, еще ближе. Затаил дыхание. Хрусть. Под ногой предательски треснула веточка, я вздрогнул и замер. Тишина. Слышно только, как листочки треплет ветер, и комарик пищит. Подобрался к машине метров на 10, Выставив вперед руку с ПММ, обошел ее по кругу. Никого. Странно. Хитрожопый Березов мог и засаду устроить. Неспроста же он так остановился. Надеюсь, наши олухи в погонах не оставили в машине оружия, Иначе мне хана. Но, приблизившись еще на несколько метров, я разглядел в районе правого порога аккуратную дырочку. Нагнулся и увидел, что под днищем висит капля. Пахнуло бензином. Все ясно, пробит бензобак. У Березова банально кончился бензин. Молодец, Вахромей. Отличный выстрел. Надеюсь, напарник у меня не переломался. Вроде на ноги встал. Значит, жить будет. Я обшарил машину. Рация раскурочена, ключ в замке зажигания. Открыл самодельный ящик-бардачок между сиденьями, выгреб из него всякую ерунду. Спички, смятую сигаретную пачку, пассатижи, какие-то бумажки. Бинго. Карта местности, свернутая и стертая на сгибах, разбухшая и замусоленная, как старая колода игральных карт. Когда не было навигаторов и смартфонов, в каждом уважающем себя милицейском оазе имелась подобная штука. Спешно развернул карту на теплом капоте. Так грозилась рассыпаться в руках, но выдержала. Так, я примерно здесь. Пальцем провел, еще знакомые ориентиры. Там река, туда Березов не пойдет. Угу. Сзади шоссе, туда тоже, скорее всего, не полезет. Понимает, что есть вероятность напороться на нас с Вахромеевым или на подмогу. Он же не знает, что рация у нас сдохла, и мы никого не вызвали. Но штатную паскуда догадался раскрошить на всякий случай. Примерно в 10 километрах деревня. Я бы на его месте пошел туда, раздобыл бы транспорт и свалил окончательно. Я бережно свернул карту и, сунув ее в карман, поспешил по направлению к Дехановке. Первые пару километров бежал, продираясь через кусты. Потом пришлось умерить свой пыл. Нужно быть осторожнее. Треск вот такого вот бегущего кабана издалека слышно. Шел, пригибаясь и аккуратно отводя веточки. Очутился в ложбинке, пахнуло сыростью и прохладой. Дорогу мне преградило ручей. Блин, не помню его на схеме. Снова развернул карту. Не нашел его. Очевидно, он пересыхает, и топографы его не удостоили своим вниманием, но журчит громко. Так громко, что я не заметил, как кто-то подкрался ко мне сзади. В последний момент услышал шорох. Блять. Схватился за расстегнутую кобуру, крутанулся. Но было поздно. Бум! Что-то твердое припечатало по темечку. Из глаз сыпанули искры. Лес поплыл. Я зарылся носом в вонючий мох и потерял сознание. Очнулся. Знакомый хриплый голос вывел из оцепенения. Я разлепил глаза. Голова гудела, ушибленное место пульсировало вздувшейся шишкой. Я попробовал пошевелиться. Запястья стянуты. Судя по всему, веревкой. Колючей. Дьявол, ублюдок, связал мне руки за спиной. Я проморгался, разгоняя пелену перед глазами. Во рту привкус металла. Ресницы слиплись от пота. Передо мной материализовался Березов, на поясе моя кобура с пистолетом. Уставился на меня, как удав на кролика. — Не дури, Березов. Мои пересохшие губы еле выдали слова, только сейчас я почувствовал, как хочу пить. «Куда бы ты ни пошел, тебя будут гнать, как зверя». «Все кончено». «Нельзя мне сейчас в тюрьму, мент», — ухмыльнулся тот. «Я еще свои дела не доделал». «Развяжи меня. Я скажу, что ты сам сдался, добровольно. Это тебе зачтется. Про то, что напал на меня, никто не узнает». «Не делай глупостей! Ты же воевал!» «Ты меня не понял!» Глаза Березова блеснули. Мне даже показалось, что красным цветом после удара по башке дубины и не такое привидеться может. «Я не собираюсь в кутузку!» Он помолчал и тихо добавил. «Раздавлю каждого, кто только встанет у меня на пути!» Сказал еле слышно, но голосом мертвым и таким холодным что даже у меня побежал по спине холодок. «И многих ты уже раздавил». Я улыбнулся одним уголком рта, второй отказывался меня слушаться. «Не считай, Афгана, Здесь, на гражданке». «Не твое дело, мент». На виске вояки запульсировала жилка. «Я не на исповеди, а ты не поп». Артур Дицони, — проговорил я, стараясь выдержать голос ровным. Твоих рук дело. Молчишь? Что собираешься со мной делать? А ты как думаешь? Скорее всего, убьешь. Пожал я плечами, пытаясь показать безразличие. Ведь я знаю, куда ты направляешься. И тебе не сыкотно, мент? Березов скинул на меня удивленную бровь. Не боятся только дураки, Санек. Я похож на дурака?» «Спасибо за честность», — оскалился Березов. «При первой нашей встрече, признаться, ты произвел на меня впечатление, несмотря на то, что ты мент. Ненавижу вас, так что не обессудь». Вояка вдруг вытащил пистолет и с расстояния пары шагов направил его прямо мне в лоб. Хотелось зажмуриться, но я выдержал взгляд холодного дула. Вся жизнь пронеслась перед глазами, и прошлое, которое я уже стал благополучно забывать, и нынешнее. Вспомнил родителей, Быкова, Свету, Погодина, Шефа. Последней почему-то вспомнилась Соня. Умирать не страшно. Страшно умереть не вовремя. Еще многого не сделал. Только начал исправлять ошибки прошлого, и тут на тебя. Приехали. Так глупо и бесславно сдохнуть в лесу от рук психопата. Эх. Я смотрел в черную дырочку ствола и ждал выстрела. Умолять пощадить? Язык не поворачивался. Хоть и страшно до чертиков, но майор Нагорный никогда никого не умолял. Вот блин. Даже имя свое вспомнил из прошлой жизни. Не отпускает она меня. Щелк. Курок с сухим треском ударил по бойку, но выстрела не произошло. Я вздрогнул. «Повезло тебе, мент», — скривился Березов. «В рубашке родился. Осечка. Второй раз нельзя расстреливать. На войне так не поступают». Он развернулся и зашагал прочь. А я увидел, как черной пустотой мелькнуло основание рукоятки ПМа. Вот сука. Магазина в пистолете не было. А я уже с жизнью попрощался.